Глава 8 Район Сугинами можно представить в виде ромба, длинный конец которого направлен на юго-восток. Каэндзи, где находится школа Умисата и живет Хруюки, находится на восточном конце Сугинами. К западу находится Асагая, где живет Черноснежка. К юго-западу Мацуноги, где находится одноименная школа, в которую ходит Утай. Еще южнее от нее начинается Омия, где она живет. Харуюки шёл рядом с в белое платье Утай по тротуару на юг и вспоминал, что в тот день, когда он впервые встретил её, они тоже пошли из школы вместе. Когда в тот день она довела его до Омии, они тут же уселись на скамейку и вступили в командную дуэль. Их противниками стали Буш Утан и Олив Граб. В ходе боя Утан призвал силу АСС-комплекта, и Харуюки не смог ей ничего противопоставить. Но Утай с лёгкостью победила Олива, хотя тот и обладал той же силой, а затем призвала огненную бурю, испепелившую Утана. «Неужели она и сегодня собирается сделать то же самое?» Несколько раз задумывался Харуюки, но, к счастью, сегодня Утай так и не сказала «Покажи мне свою истинную силу!» Она продолжала идти, и даже несмотря на то, что... Харуюке вновь вызвался понести её сумку, шла она на удивление быстро для девочки своего роста. А уж глядя на её осанку и лёгкую походку, становилось ясно, что она явно тренировалась хорошо двигаться. Навигационный индикатор в интерфейсе показал, что они вошли в первый квартал Омии. Пройдя ещё 200 метров, они сошли с тротуара на восток. Улица, по которой они шли, была застроена старыми... Похожими на особняки домами на карте всплыли несколько иконок храмов и часовен. Это место совсем не похоже на Каендзи, тихо произнёс Харуюки, утайки внула. В детстве идти по этой дороге вечером одной мне было страшновато. Фраза эта выглядела довольно странно, с учётом того, что у Тай сейчас лишь 10 лет. Но хотя Харуюки считал, что это место выглядит страшно даже для двоих, возраст не позволил ему высказать это вслух. За изгородями, тянущимися с обеих сторон, стояли старые деревья. И когда в их ветвях шуршал теплый ветер, атмосфера по напряженности могла поспорить с уровнем кладбища. Шесть часов еще не наступило, но на дороге кроме них никого уже не было. Харуюке казалось, что если бы не регулярные фонарные столбы э, с неизменными социальными камерами, они могли бы бродить тут годами. Они продолжали молча идти по немного извилистой дорожке, и в конце концов Харуюке перестал понимать, где они находятся, несмотря на работающую карту. Но в этот самый момент с правой стороны дороги появились старые ворота. Они сделаны из почерневшего с годами дерева а сверху покрытые черепичной крышей. Створы плотно закрыты, и можно лишь гадать о том, что находится за ними. Но одно очевидно – это необычный обычный жилой дом. И доказательство этому – прибитая к правому створу крупная табличка. Утай остановилась перед воротами. То же самое сделал и Харуюки, после чего посмотрел на плиту. На ней виднелась надпись красивым печатным шрифтом. Театр, но с угинами. Но! Один из видов японского драматического театра. Театр, но с Тихо прочитал он слух. Кивнув, Утай быстро набрала. Это мой дом. Вход здесь. Она подошла к врезанной в ворота металлической двери и взмахнула правой рукой. Естественно, дверь открывалась через виртуальный интерфейс. Но звук отпирания оказался таким внушительным, словно её всё это время запирала какая-то титаническая сила. Утай открыла дверь и дала Харуюки знак следовать за ней. Харуюки несколько нервно прошёл через проём. Увидев, что находилось за воротами, он немедленно обомлёл. Это место до боли напоминало имперский замок из неограниченного нейтрального поля. Конечно, оно не было таким огромным, но вид многовековых деревьев и традиционный японский особняк вдали заставили усомниться в том, что они находились в реальном мире. Причем зданий было два. Справа располагался одноэтажный жилой дом, а слева – высокое строение, на первый взгляд напоминавшее часовню. Скорее всего, это и был тот самый «театр Но», что значился на плите. Закрыв дверь, Утай поравнялась с ним, и Харуюки тихо спросил её. «Синамия, но это ведь э, что-то вроде кабуки?» Конечно, вопрос был тот ещё, но Утай улыбнулась и кивнула. «Именно. Это тоже вид традиционного искусства. Меня радуют твои познания». «Прости, но это всё, что я знаю», — извинился Харуюки, вжав голову в плечи а затем осторожно поинтересовался. И чем Но отличается от Кабуки? Конечно, он мог втихую открыть поисковик и найти информацию и разъяснения, а затем пытаться сделать вид, что он знает, о чём идёт речь. Но он понимал, что у Утай моментально раскусит его, и ему лучше просто признать своё невежество. И в ответ на вопрос, содержащий эти мысли, Утай ответила... «По словам фу, но — это когда однообразие и скука, а какбуки это когда абсурд и придурь». Посмотрев на ошеломлённого Хоруюки, она беззвучно рассмеялась, после чего добавила. «А если серьёзно, то лучше объяснить в театре. Нам сюда». Театром действительно оказалось величественное деревянное сооружение с левой стороны. Чем ближе они подходили, тем более странным он казался. С жилым домом его соединял коридор, но при этом три стены были прозрачны. Сквозь них было видно, что на четвертой нарисован красивый сосновый пейзаж. В целом здание выглядело старым и давно уже не использовавшимся. С левой стороны под углом отходил крытый, 10 коридор, ведущий в еще одно небольшое здание. Они прошли сквозь лесистый двор подойдя к небольшому зданию, и Утай вытащила из кармана школьной формы старый железный ключ. Отперев замок, она тихо открыла дверь и кивнула Харуюке. И вновь Харуюке неуверенно прошел в старое здание. Утай зашла за ним, закрыла за собой дверь и потянулась к выключателю на стене. На потолке зажглась старая лампа накаливания, и Харуюке протяжно вздохнул. Комната казалась до невозможного роскошной. Маленькая, чуть меньше десяти квадратных метров, но и стены, и потолок, и пол, и мебель были из отполированного дерева. Возможно, когда это здание строили, это не казалось выдающимся, но сегодня оформление такой комнаты обошлось бы в очень приличную сумму. Утай сняла обувь и достала с полки для тапочек две пары, предложив одну харуюки. Поблагодарив её, Харуюки переодел обувь и вошёл в комнату. У правой стены комнаты стоял старый комод, табурет, а также таинственный большой объект, находящийся прямо напротив входа. О нём можно однозначно сказать лишь то, что спереди на нём лежали две сложенные деревянные плиты. Кроме того, эта вещь выглядела гораздо новее остальных. Пока Харуюки оглядывался по сторонам, В окне чата появилась новая строчка. Эта комната часть театра. Она называется Зеркальная. Хароюки какое-то время смотрел на сообщение, а затем повернулся к Утай и тихо спросил: "Зеркальная?" "Да, сейчас покажу. Садись на табуретку". Он послушно сделал несколько шагов вперёд и опустился на округлую табуретку. Таинственная мебель оказалась точно перед ним. Утай подошла к ней слева, сняла железный замок, ухватилась за переднюю плиту и раскрыла ее справа налево. Затем она раскрыла вторую плиту слева направо и отошла за спину Хоруюки. «А, так это что, дверь?» Подумал было Хоруюки, но быстро осознал, что ошибся, когда перед ним вдруг появилось круглое лицо школьника. Он рефлекторно подпрыгнул, и лицо сделало то же самое. Обоих школьников сзади подхватили маленькие девочки, не дав им упасть. Такие неуклюжие школьники на дороге не валяются, а значит, это отражение самого Харуюки. Таинственная мебель оказалась огромным трёхстворчатым зеркалом. Обычно Хоруюки не мог выносить своего вида дольше секунды, но сейчас он был так изумлён, что невольно начал всматриваться – Ему никогда еще не приходилось видеть столь огромного зеркала. По площади оно раз в десять больше ростового, находившегося в комнате его матери. Эти зеркала казались скорее стенами маленькой комнаты. Харуюки молчал уже десять секунд, как вдруг заметил, что эти зеркала отличались не только размером. Они были невероятно качественными. Стеклянная поверхность казалась немыслимо прозрачной, а находившееся за ней серебряное напыление отражало практически всё. Пожалуй, это зеркало ещё качественнее, чем то, что показывало ему Эдзеки Рейна. Оно казалось уже не зеркалом, а дверью в параллельный мир. «Кабуки и но различаются во многом, но...» Вдруг появился текст в голографическом окне, одном из немногих вещей, не отражавшихся в зеркале. «Главное различие состоит в том, что актёр Кабуки выступает с накрашенным лицом, в то время как актёр Но носит особые маски. Хароюки несколько секунд переваривал написанное, а затем прошептал «А, ясно, это те самые маски Но, да?» Именно они. Когда актёр надевает маску, его сознание сливается с ней. Когда он танцует и поёт, он перестаёт быть самим собой. Чтобы достичь такого состояния, необходимо сильно сконцентрироваться. И это происходит именно в зеркальной. Арита, зеркало перед тобой — граница между двумя мирами. Граница. Вновь возникло то самое чувство. Он забеспокоился, понимая, что стал близок к пониманию чего-то важного. Сам того не осознавая, он поднялся с табуретки и сделал два шага к зеркалу. То же самое сделало и его отражение. Затем оно дрогнуло, словно поверхность воды, и Харуюки вдруг увидел в зеркале своё второе воплощение. Сильвер Кроу, аватар в серебряной броне, лицо которого скрывала непрозрачная маска. Харуюки поднял правую руку, и Кроу сделал то же самое. Их пальцы всё приближались и приближались друг к другу. А за мгновение до этого... Что-то резко потянуло Харуюки назад, и он резко пришёл в себя. Несколько раз моргнув, он вновь посмотрел в зеркало, но там был уже не дуэльный аватар, а его собственное пухлое тело. Обернувшись, он увидел улыбающуюся Утай, державшую его за рубашку. Второй она напечатала. «Пожалуй, ты увидел достаточно. Об остальном поговорим в моей комнате». Покинув зеркальную, они прошли по лесистому двору в сторону восточного здания. Пока Харуюки шел, его пространные мысли уступили место тревоги, начавшей скручивать его живот. Что, если он встретится с семьей Утай? Как ему представиться? Что он, восьмиклассник, делает рядом с четвероклассницей? В худшем случае, не сдадут ли его в полицию? Но Утай, похоже, догадалась, какие сцены воображает себе хруюки Не беспокойся, отца и деда дома нет. Когда начинаются гастроли, они вообще редко дома бывают. Гастроли? Театра Но? Именно. И только прочитав этот ответ, Харуюки наконец осознал. У них дома театр Но. Ее отец и дед, судя по всему, опытные актеры. А значит, сама Синамия Утай разбиралась в НО не просто потому, что где-то о нём читала. Она ребёнок в семействе потомственных актёров. И её погибший брат, Миррор Маскер, тоже. Они оба замолчали. Вскоре они дошли до дома, и Утай открыла дверь. Комната, в которую она провела его, не смогла поразить его благородной деревянной отделкой. Но при этом пол застелен японскими татами что тоже редкость в эти дни. Мебели было немного. Низкий письменный стол, комод и полки. Кровати тоже не было, а значит, отходя ко сну, Утай расстилала на татами футон. Харуюки никогда в своей жизни не спал в футоне. Утай поставила ранец на полку и пригласила Харуюки на подстилку на полу возле стола, после чего со словами «Подожди меня немного», естественно, написанными в чате вышло. И тут Харуюки вспомнил, что уже много лет не сидел на полу, на котором не было ни единой подушки. Поначалу он попытался сесть прямо, но секунд через 10 понял, что больше не выдержит. Он стал ёрзать то влево то вправо, стараясь перераспределить вес и хоть как-то совладать с болью. К счастью, его мучения продлились лишь около трех минут, после которых в комнату вернулась у с подносом в руках. Она окинула взглядом страдающего Харуюки, с трудом сдержала улыбку, после чего поставила поднос на стол и взмахнула руками: "Чувствуй себя как дома. А, -а, -а, а спасибо за гостеприимство. Ой, ой, ой". С трудом, переложив под себя затекшие ноги, он протяжно вздохнул. У той же села перед ним с другой стороны стола идеально ровно, не уступали в изящности и движениях с которыми она разлила холодный чай в гранёные стаканы и поправила тарелку с мягкой пастилой.